Интерлюдие вторая. Это не имеет значения. После своего испытания Алеф навсегда перестал быть прежним. Если уместно, мальчик Алеф был жестоко убит и растерзан повелителем страха, призраками собственной семьи и самим собой. Нет больше пацана. В слабом теле, на старых костях и плоти вырос новый человек. Не Алефка, бастард. о котором шепчется по углам и нелюбимчик прислуги. Теперь, когда Алеф мысленно произносил своё имя, его сопровождали звуки военных труб, скрип доспехов, скрежет зубов и тот самый запах, что сопровождает бесконечную вереницу побед. Его тело, измученное последними днями, вдруг стало наполняться силой, которую он раньше никогда не ощущал. Пока что это был тоненький ручеёк, но Алеф чувствовал, что скоро он превратится в кипучий поток. Даже воздух стал ощущаться по-другому, будто признавая власть парня, он смиренно служил и наполнял его жизнью. Кровь бурлила по венам, давая силу и уверенность в себе. Вначале Алеф не понял, что за изменения с ним произошли. Он оставался тем же запуганным, сомневающимся в своих решениях мальчиком. Однако, когда он лежал пришпиленный к дну телеги стрелой, он молчал, и молчал он не от шока. В его голове роилось множество мыслей. Какое значение имеет эта боль, думал он. Какая разница, что произойдёт с моим телом? Какая разница, что ещё должно произойти в будущем? Случится всё то, что должно. Хочу я того или нет, оно произойдёт. По моей вине или по чьей-то ещё, это не важно. важен лишь мой путь и цель, к которой я иду. Эти новые для него мысли звучали набатом. Он не понимал его ли это суждение, но с каждой фразой эти утверждения становились частью него. Я мог сдохнуть прямо сейчас, попади стрела на 2 см левее. Паук давно мог убить меня, и пока я позволяю себя подгонять как ленивую клячу, я не буду ничего стоить. В него будто извне вливалась чья-то сильная воля, и она требовала действий. Королями не становиться из страха смерти. Эта мысль, подобно упорному пучку, билась в его голове. Королями не становиться убегая, королями не становиться от слабости. Его тело ещё не верило в происходившие метаморфозы, сознание не до конца свыклось с новым Алефом, но теперь это был лишь вопрос времени. Галлюцинации, меняющие всё вокруг стали отступать. Они не исчезли, они просто перестали донимать парня. Теперь они пытались услужить и показать что-то, что до этого было скрыто. Олег только сейчас понял, что это была какая-то сила, вроде дара от пса. Он понял, что видения на самом деле пытались услужить, хотя вначале только пугали. Раньше Олег не решался взять новый дар хозяйской рукой, даже не знал, что можно, а тот устав намекать ждал, когда им воспользуется. Главное, что понял парень, если не подойти и не взять своё, не подчинить своей воле этот дар сведёт его с ума. Себя придётся побеждать, жизнь постепенно превратится в бой. Либо ты владеешь силой, либо она завладеет тобой. даже девочка убрала из своих стешков издевательские нотки. Она всё так же подтрунивала, но лишнего не позволяла. Когда Олег пришёл в себя, первое, что ему захотелось сделать, это открыть хранилище и взять в руки кинжал с костяной рукоятью, тот самый, которым в своём испытании он перерезал горло жертве. Взяв в руку оружие, он вдруг вспомнил тот день, когда впервые открыл новое хранилище и увидел чёрный клинок. Так да он ощутил нечто очень опасное и чуждое. Теперь же то, что казалось ему смертельно опасным, стало частью его самого. Алеф не знал, что это, да и какое это имело значение. Как только костяное покрытие коснулось руки Алефа, жизненная сила стала его наполнять. Слова его отца, требования его матери, слова девочки теперь это звучало совсем по-другому. Алеф сможет стать королём. Алеф будет королём. Просто нет иного выбора. Королями становится, когда страх смерти, слабость, неуверенность отходят на второй план. Когда это всё продолжает жить в тебе, но появляется кое-что более важное. Слабая едва ощутимая тень проникала в сознание Алефа. Она была легче мыслей, но всё её существо было направлено на то, чтобы сделать парня сильнее. Ты уже чувствуешь новую силу, что испытание тебе я подарила. Теперь девочка напоминала старую приятельницу, что спешит поделиться каким-то секретом. Я не понимаю, о чём ты хмуро ответил, Олег. Несмотря на прилив энергии и начавшую нарастать жажду действий, он всё ещё не пришёл в себя. К тому же, его плечо болело так сильно, что оттягивало большую часть внимания на себя. Паук Сидия перед Алефом, скрестив передние лапки, наблюдал за ходом беседы. Властью над жизнью не просто владеть, решать кому жить, а кому умереть. Алеф пропустил слова девочки мимо ушей, потому что в этот момент на отряд напали рогачи. В неразберихе боя он не решался встать и присоединиться. Всё-таки понимание разницы между ним, подростком, и наёмниками ощущалось явственно. краем уха он услышал обрывок очередной вестишка девочки, которая задумчиво глядела на него. Тебя определённо не назовёшь мыслителем. Ты ведь даже не знаешь, кто твои родители. А потом пришла Шелия. И чего было выпендриваться, усмехнулась Лирея. Тарик и остальные главари убедили большую часть своих людей принять волчью клятву. Обязательство семьи Вульфсон имеет и преимущества, пояснил Барат, который в последнее время стал для Лиреи кем-то вроде правой руки. Наверное, сработал тот фактор, что после этого люди становятся значительно сильнее физически. А сколько гонорута было, не слушая Барада, продолжила Лирея. Жаль, что Акила их раньше не дожал. Барат тактично промолчал, но затем всё же решил добавить. Несмотря на рычаги, которые даёт Волчье клятво, она всё же является некой привилегией. Раньше было не принято раздавать её всем подряд, особенно разбойникам. Ну и зря, ответила Лирия, совершенно игнорируя каскад выражений лица, что динамично сменялись на лице Абарада. Все воины семьи Вулфсон всегда были отменными бойцами. И это редко было достигнуто долгими тренировками, продолжил рассказывать Барат, решив, что госпожа просто не знает всех тонкостей. Волчья клятва даёт много преимуществ. А чтобы почувствовавшие власть слуги не возомнили о себе лишнего, в этой маленькой капсуле вшиты знания о том, кому следует служить и что будет с тем, кто впадёт в немилость, продолжила его мысль Лирия. Барат, ты никак вздумал объяснять мне, что значит быть членом семьи Вулфсон? Это ресурс, который нужно использовать. Я ведь могу обсуждать с тобой почти любые дела, и ты даже не подумаешь о том, чтобы меня предать. И всё благодаря волчьей клятве. Госпожа баронт низко склонился. Я бы никогда. Да знаю, выпрямись, махнула рукой Илирия. В итоге ряды слуг дома Вулфсонов пополнили почти 3 сотни вчерашних разбойников, которых к тому же не жалко. У нас есть ударная сила, а твои люди будут целы. Да, но как быть с семьями убитых? Барат напомнил о теме, которую Лирея с радостью впрятала бы в долгий ящик. Как только клятва была принята новыми слугами, Лирея первым делом приказала убить тех бывших товарищей, что отказались воспользоваться своей удачей, тех, что отказались от принятия клятвы. Женщине не показалось это решение жестоким. Напротив, она не понимала, почему Акила решил когда-то договориться с разбойниками, а не истребить их всех. Но что думать о тех временах? Лирея решила вопрос кардинально. К тому же она хотела проверить, как далеко распространяется власть клятвы. Недовольство на лицах воинов было достаточно явным, но на этом всё. Люди отправились исполнять приказ. О том, что Лирея допустила серьёзную ошибку, она узнала только к вечеру. Оказалось, что с разбойниками было связано довольно много крестьян и обычных людей. В итоге много семей лишилось кормильцев. Лирею эти новости не порадовали, но важно было другое. Бывшие разбойники безропотно убили своих вчерашних товарищей. Выяснив всё, что было нужно, Лирея приказала снарядить отряды разбойников и отправила их на разорение земель своего соседа. Кстати, продолжил Бард, оторвав Лирию от размышлений. Варни и правда был олев. Ваш внебрачный сын вашего мужа и правда жив. По поступившей информации он заплатил почти 100.000 монет за отряд наёмников. Похоже, он совершенно не разбирается в ценах. Но интересно другое, зачем ему отряд наёмников? Ага, и откуда он взял деньги? Задумчиво добавила Лирия. хранилище рода Вулфсон открылось ей сразу после смерти Акилы, как прямой наследнице. А кроме этого, Алефу просто не откуда было взять такую сумму. В замке таких денег не было. По крайней мере, заполучить их было нелёгкой задачей даже для неё. И её покойный муж хорошо заботился о безопасности и сохранности их богатств. Хотя какое это имеет значение, вдруг поморщилась она. Он такой же наследник, как и я. В случае моей смерти всё перейдёт ему. Но он же это такой риск. Барт едва не сболтнул лишнего. Госпожа Алирея, вы не думаете, что оставлять его опасно? Опасно не оставить его. Если я вдруг погибну и будет некому принять на себя управление домом Вульфсен, эта семья исчезнет навсегда. Поэтому Олег должен жить. Алирея тяжело вздохнула. Барт, попытайся узнать, что он задумал. Не мешайте ему и по возможности приставь толковых людей, пускай присмотрят, Барат понимающе кивнул. И прикажи готовиться выступать ночью. Вудкот прислал своё согласие, осталось только дождаться реакции Блутцевых.